Он дрыгнул ногой. На щиколотке был еле заметный след. Словно неделю назад кошка царапнула. «А разве была кровь?» — обеспокоила Стина. «Была, я помню», — сказал Ник. «Это у тебя от природы такое свойство?» — спросил Платон. «Или его можно в себе выработать?» «Не знаю. Это после операции». «После какой?» — тихо спросила Женька. Шурка вздохнул. «На сердце». «Ух ты!» — уважительным шепотом произнес Костик. «Слушай, а если палец оторвать, он у тебя тоже вырастет?» «Не знаю. Я не пробовал», — серьезно сказал Шурка. И все засмеялись, — подвел итог Платон. И все правда засмеялись. А Женька объяснила. «Это у нас поговорка такая. В журнале «Костер» есть раздел со всякими анекдотами, которые обязательно кончаются этими словами. Иногда совсем не смешно. Ну и вот, если кто-нибудь ляпнет глупость... «Разве я ляпнул глупость?» — обиделся Кустик. «Я не про тебя. Кустик у нас умный, только в нем фантазии через край. Иногда бывает, что такую историю сочинит, что фантастичней всякой фантастики». «А бывает, что и на краешке правды», — вставил Платон. «Хватит вам! Пошли лучше по птичьему ряду!» — насупленно сказал Кустик. И они пошли. Здесь стоял свист и щебет. В клетках прыгали и шуршали крыльями щеглы, канарейки и волнистые попугайчики. В громадном количестве. Кучка людей слушала, как большущий белый кокоду на плече у хозяина разговаривает по-испански. Другой крупный попугай, зеленый и хохлатый, в широкой клетке кувыркался на жердочке. А в клетке по соседству, высокой и узкой, Сидел, прикрыв глаза, серый орел. Облезлый, неподвижный и гордый. «Мне птиц в клетках всегда жалко», — сказала Женька. Вроде бы всем, но Шурка понял, прежде всего, ему. «Взяла бы, да всех повыпускала». «Попугаи на воле не выживут», — резонно заметил Платон. Птичий откончился, а ребята опять вышли за изгородь. Вдоль нее стояли киоски с кормом для птицы и рыб, а заодно и для людей с бананами, шоколадными батончиками, пивом и карамелью. Тина сморщила нос. «Куда смотрит санитарная инспекция? Разве можно торговать едой в таком месте?» И в самом деле, даже здесь, за границей рынка, пахло птичьим пометом, прелым сеном и всем, чем пахнет в тесном зверинце. «Подумаешь, сейчас экология такая, что заразы во всех местах полным-полно», — отозвался Ник. И всех, начиная с себя, пересчитал пальцем. «Шестеро. Каждому по половинке». Он отбежал и скоро вернулся с тремя желтыми в коричневых веснушках бананами. Ловко разломал их пополам. «Спасибо», — бормотнул Шурка. «Неужели его считают уже своим? Или это просто так, из вежливости?» «Ну да. Не будут же пятеро жевать, а один смотреть. Но все равно он был рад. Тем более, что его половинка оказалась от того же банана, что и Женькина. Случайно, конечно». Неподалеку врос в землю красный облезлый фургон. В тени его была самодельная скамья, доска на кирпичных столбиках. Приют для любителей пива. Сейчас тут никого не оказалось, и все шестеро устроились на пружинистой доске. Шурка не посмел сесть с Женькой и очутился между Кустиком и Тиной с ее жарким свитером. Покачались на доске, сживали спелую вязкую мякоть. «Бананы — лучший российский овощ», — назидательно сказал Ник. «Помидоры вкуснее», — отозвался Кустик. Он отдувал от лица налетевший тополиный пух. «Но дороже», — возразил Ник. «Лучше бы мороженое купил». Упрекнула его Тина, а то с бананов только пить хочется. Ты же простуженная. Ник даже подскочил от возмущения. Ты же <кười> и <кười> напомнил со своего края платон. У меня же не ангина, а хрипы в бронхах. Мороженое на это не влияет. Шурка прыгнул со скамьи. Подождите! И помчался туда, где продавали эскимо. На шесть порций ушли все деньги, что дала баба Дуся вот тебе и картошка с бесшабашностью подумал шурка еще мелькнула мысль что баба дуся будет права если свое обещание насчет полотенца притворит жизнь ну и пусть ух ты благодарным хором сказала вся компания когда шурка примчался назад ты не бойся разорился в дым смущенно заметил платон ерунда шурка всем вручилась кимо Лишь перед Тиной задержался. «Тебе правда можно? Не повредит?» «Не повредит, не повредит!» «Да сочиняет она про бронхи!» Звонко подал голос Кустик. «Ей просто новыми лосинами похвастаться захотелось, а свитер натянулась, чтобы получился этот э, костюмный ансамбль». «Сейчас кому-то будет... Ох, какой ансамбль!» Тина приподнялась. «Ой!» «Ты куст бессовестный!» Заявила Женька, что ты к ней пристаешь? Над тобой же не смеются, что ты в таких доспехах. А я виноват, что у меня аллергия на пух. Очень болезненно среагировал кустик. Дурю тебя, а не аллергия, заявила Тина. Щекотки боишься, как чумы. А ты? Алифтина, алифтина! Разукрашена картина! Ох, кто-то сегодня допрыгается, сказал в пространство Платон. «Ох, кто-то скоро заверещит! Ай, не надо! Ай, больше не буду!»